Местное отделение учреждения по развитию и укреплению иномирных связей находилось на тенистой улочке в самом центре Микарона. Вашари остановил самодвижущуюся повозку, которая, видимо, принадлежала его ведомству, у тротуара, вылез первым и любезно подал мне руку. Я поблагодарила его кивком за помощь и окинула взглядом двухэтажное кирпичное здание, полностью увитое ядовито-зеленым плющом, особенно разрастающимся в период дождей. Ухмыльнулась, заметив разукрашенную самыми грязными ругательствами вывеску с названием учреждения. По всей видимости, государственных чиновников в озерном крае не любили. Впрочем, было за что, судя по рассказу приятеля о бурной деятельности прошлого наместника. Вашарий заметил мою улыбку и проследил за взглядом. Досадливо цокнул языком, увидев шалости хулиганов. «Только утром все оттерли», – пробурчал он и небрежным щелчком пальцев возвратил вывески прежнюю чистоту, после чего устало вздохнул. «Да, чувствую, мы еще долго будем расхлебывать последствия недолгого правления Байгона Куиского. Я промолчала. Если честно, я не испытывала никакого сочувствия к чиновникам Озерного края. Сами виноваты, как говорится». Подумаешь, фасады государственных учреждений им портят и хлопушками в кареты бросаются. Вообще-то у населения есть повод негодовать. Многие после гениальных законов Байгоса вообще скатились в нищету, а другие были вынуждены покинуть родные края в поисках лучшей доли. В самом здании было пустынно и тихо. Только где-то вдалеке скрипело самопишущееся перо, которому кто-то что-то негромко надиктовывал. Приятель неуверенно направился на звук этого голоса, подхватив меня под локоть. Понятное дело, я с величайшим любопытством глазела по сторонам, не упуская случая кинуть взгляд в каждый кабинет, мимо которого мы проходили. Благо, они радовали распахнутыми настежь дверьми. Правда, в комнатах никого не было. Сотрудники легендарного ведомства словно испарились перед визитом столичного начальника. «А почему тут так пусто?» Чуть слышно спросила я у Вашария, уже отчаявшись увидеть в этом здании кого-нибудь живого. Особенности работы. Приятель пожал плечами. Мы редко сидим в кабинетах. Чаще всего приходится таскаться по разнообразнейшим мирам и встречаться с массой народу. Лаборатории находятся в подвале, но я бы не сказал, что они отлично оснащены. Проблема не в оборудовании, а в квалифицированных сотрудниках. Поэтому обычно улики отправляются в Нерий. Но, к слову, наша деятельность вообще не предполагает расследований. Им занимается ведомство Дальшера. Ну, если не считать амулетов и прочих магических вещичек, принадлежавших... Неважно, впрочем. «Ясно», – пробормотала я. «К этому моменту мы как раз достигли последнего кабинета в коридоре, из которого доносился монотонный сухой голос» начитывающий какое-то постановление о снижении налогов для рыболовных хозяйств озерного края. Между прочим, вполне здравое предложение. «Добрый день, Эльрион! поздоровался Вашарий, входя в комнату. За столом у окна сидел молодой светловолосый парень, на вид мой ровесник. Он удивленно поднял голову, явно не ожидая, что его прервут на полуслове. Увидел, кто именно почил учреждение визитом, и кубарем слетел с кресла, торопливо приглаживая растрепанную вихрастую шевелюру. Перо, лишившись магической подпитки, упало на бумагу, посадив прямо посередине незаконченной фразы огромную кляксу. «Господин Вашарий!» Элион отвесил глубокий почтительный поклон, едва не стукнувшись лбом об стол. «Ваш визит так неожидан для меня!» Те сотрудники, которых вы вызвали для осмотра места убийства у Лерона Адерли, еще не вернулись. «Они мне не нужны», – отмахнулся Вашарий. Подтянул к себе ближайший стул и сел, поставив его спинкой вперед. Облокотился на нее и с каким-то нехорошим интересом посмотрел на оставшегося стоять подчиненного. Понятное дело, тот сразу же смутился от такого непонятного внимания начальства – С молчаливым ужасом покосился на меня, словно умоляя о помощи, но я лишь пожала плечами. Сама не понимаю, что задумал приятель. «Эльрион, брат шо?» Меж тем, удовлетворившись увиденным, протянул ваш шарий. «Вы ведь являетесь магом высшего уровня подчинения, так? Память мне не изменяет?» Несчастный, растерявшийся от столь странного начала разговора, замотал головой. Потом, испугавшись, что его неправильно поймут, закивал, окончательно запутавшись, выпалил на одном дыхании. «Нет, то есть да, то есть я действительно маг высшего уровня». «А тема диплома какой была?» Медовым голосом осведомился Вашарий, по-моему, с непонятным удовольствием наблюдая за красным от смущения парнем. Слабые и сверхслабые способы воздействия на ауру и пути скрытия вмешательства в энергетический слой человека. Как на духу отбарабанил Элерион. Отлично. Вашарий растянулся в довольной улыбке, подобно коту, объевшемуся сметаной. Вот именно ты нам и нужен. Посмотри на Киоту. Только посмотри внимательно. Что ты видишь? Элерион послушно уставился на меня, Я невольно вздрогнула. Никогда прежде не видела столь потрясающего цвета глаз. Светлолазоревые, как небо ранним солнечным утром. По коже прошла теплая, нежная щекотка от его взгляда, будто меня погладили пушистым мехом. И через миг я заметила, как его зрачки внезапно резко расширились, словно от сильного удивления или испуга. «Очень занимательно», – выпалил Эльрион с искренним восторгом первооткрывателя, делая шаг ко мне. Теперь он стоял так близко от меня, что я с трудом удержалась, чтобы не отойти. Не люблю столь бесцеремонных вмешательств в мое личное пространство. Помнится, не так давно даже Дальшера и Вашария постоянно сторонилась. «Что скажешь?» – спросил приятель, став со стула и подойдя ко мне с другой стороны. «Совсем замечательно. Теперь я чувствую себя так, будто меня окружили и собираются схватить, чтобы подвергнуть крайне неприятным и болезненным медицинским процедурам. Говоря откровенно, я впервые вижу такой феномен, признался Эльион, изучая меня с неприкрытым вожделением. Да, если бы не знала, что это насланный на меня с глаз привел его в такой неподдельный восторг, то всерьез бы обеспокоилась. Не намерен ли он повалить меня прямо тут на пол, чтобы заняться всякими непотребствами?» «Сможешь снять с глаз счета и отправить его хозяину?» Вкрадчиво поинтересовался Вашари, лукаво подмигнув мне, когда заметил, что я начала потихоньку пятиться, все-таки не выдержав напора сразу двух мужчин. «Сложно. Результат не гарантирую, но могу попробовать». Элерион, не обращая ни малейшего внимания на мое медленное отступление, Засеменил следом, почти уткнувшись носом мне в волосы и что-то напряженно изучая. «Конечно, в одиночку мне будет тяжело. Я буду ассистировать», – моментально отозвался приятель, с едкой усмешкой наблюдая за моими маневрами. «Я уже уперлась спиной в стену и сейчас медленно двигалась в сторону открытой двери, всерьез собравшись выскочить в коридор и, наконец-то, избавиться от столь привязчивого мага». «Интересно, а ваш Шарий почему мне на помощь не приходит? Неужели ему доставляет удовольствие наблюдать за моими мучениями? Или это его маленькая мелочная месть за недавний побег?» «Можно попробовать!» Рассеянно отозвался на предложение моего вероломного друга Элион и принялся сосредоточенно засучивать рукава. «Я замерла с поднятой ногой, изумленно вскинув брови». «Неужели он собрался снимать с меня глаз прямо сейчас и здесь, а дать мне время подготовиться, хотя бы предложить стул? Вдруг я в итоге рухну в обморок?» Как ни крути, но некоторые чары, пусть даже слабые, при дезактивации успевают выкачать немало сил из ауры. Но Мак сам остановился, задумчиво потер подбородок и обернулся к Вошарию. «Но это же опасно для того, кто наслал на нее проклятие!» Почти крикнул он, обвиняющий, наставив на начальника палец. «Вне всякого сомнения, срикошетивший с глаз, в кратчайший срок убьет своего создателя. По сути, вы пытаетесь склонить меня к убийству?» «Так, спокойнее». Легко осадил ваш шарий разбушевавшегося парня. «Никто никого убивать не собирается. Я более чем уверен, что знаю, кто именно это сделал с Киотой». «Следовательно, успею добраться до преступника и обезвредить сглаз». «А если вы ошибаетесь?» Упрямо возразил Эльрион. Вашарий Во с мученической гримасой зажмурился, проворчав себе под нос чуть слышную жалобу на упрямцев, на которых ему особенно везет в последнее время. Затем опять посмотрел на подчиненного, вздумавшему ему перечить. «Вот если я окажусь неправ, тогда и поговорим». В голосе Вашария внезапно прорезали стальные нотки. «Эльрион, братшо, не забывайте, что я ваш начальник. Следовательно, вы обязаны выполнять все мои приказания. Ясно?» Хоть слова Вашария были обращены и не ко мне, холодные мурашки пробежались по всему позвоночнику. «Ого, как он умеет разговаривать! Оказывается, не только мне повезло увидеть приятеля рассерженным, его подчиненным». Тоже периодически достается. Эльрион, в свою очередь, испуганно сжался под пристальным немигающим взглядом вошария. Вполне его понимаю, сама не так давно была в таком же положении. И потом, мой друг. Ради разнообразия, приятель решил вновь сменить тон на вкрадчиво убеждающий: Разве тебе не кажется, что этого мерзавца надлежит остановить? Киоте повезло, что она была под защитой моего заклинания. А если бы на ее месте оказался любой другой? Считай, речь уже идет о тщательно спланированной попытке убийства. Эльрион нахмурился, напряженно раздумывая над тем, что ему сказали. Несколько минут молчал, глядя себе под ноги. Вашаре не торопил его с решением. Лишь один раз посмотрел на часы, вмонтированный в кругляшок мыслевизора на тыльной стороне ладони, недовольно скривился. «Хорошо». Наконец глухо проговорил Эльрион. «Пусть будет по-вашему. Но вы должны мне обещать, что сделаете все, чтобы сохранить этому человеку жизнь. Пусть он и преступник, но смертные приговоры могут быть вынесены лишь судом». «Не беспокойся об этом». Вашарий с непривычной хищностью оскалился – И я опять вздрогнула. «Да, никогда не думала, что поездка в озерный край откроет мне столько нового в характере приятеля». А он тем временем продолжил. «Напротив, я буду из кожи вон лезть, лишь бы этот мерзавец остался в живых. У меня к нему огромное количество вопросов, на которые я просто-таки жажду услышать ответы». Эльрион прекрасно понял, Что скрывалось за последней фразой его начальника? Парень недовольно поджал губы, но выражать вслух свое мнение по этому поводу не решился. Лишь с затаенным сочувствием посмотрел на меня. Пади думает, что в Ашаре и в обычной жизни себя так же ведет, отдает приказы и не приемлет никаких возражений. Ну что ж, не буду его переубеждать в этом. Если честно, я и сама не предполагала, что приятель на работе и в личном общении настолько разный, будто сегодня я весь день общалась со совсем другим человеком. «Садитесь, Киото!» Эльрион любезно выкатил на середину кабинета кресло из-за своего стула. «Положите руки на подлокотники, закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Запомните одну вещь. Вы не должны никак мне помогать или мешать. Даже если вам покажется, что я поступаю как-то неправильно». «Понятно?» «Попробую». С нескрываемым сомнением пробурчала я, боязливо опустившись на самый краешек предложенного мне кресла. «Лучше устраивайтесь поудобнее». Эльрион слабо улыбнулся мне. «Если я почувствую, что вы мне как-либо мешаете, то простите, но я буду вынуждена глушить вас. Этак вы рискуете навернуться на пол». Я кашлянула, удивленная подобной перспективой. Что-то предложенное Вашарием затея мне моментально разонравилось. Слишком часто меня в последние дни пытались оглушить. Не беспокойся, Киота! Поспешил вмешаться приятель. Зашел со спины и положил руки мне на плечи, словно опасаясь, что я могу вскочить на ноги. Все хорошо. Никто тебя бить по голове, понятное дело, не собирается. Не думаю, что придется прибегнуть к крайним мерам, но в любом случае тебе не будет больно. Краем глаза я заметила, как Эллирион с сарказмом вскинул бровь, явно не согласный со словами своего начальника, но благоразумно не стал встревать в наш разговор. Так, теперь я точно не хочу участвовать в этом сомнительном эксперименте, но иного варианта, пожалуй, и нет. Как ни крути, но пока это наш единственный шанс уже сегодня узнать имя загадочного преступника. Ради благой цели стоит потерпеть, Киото.